Глава 5. Продолжение о Клоде Фроло. В 1482 году Квазимода было около 20, а Клоду Фроло около 36 лет. Один возмужал, другой начинал стареть. Клод Фроло уже не был прежним скромным школьником коллежа Тарши, нежным покровителем беспомощного ребенка, молодым философом-мечтателем, так много знавшим и еще больше не знавшим. Теперь это был строгий, серьезный и угрюмый священник, блюститель душ, архидиакон Жозасский, второй векарий епископства, управлявший двумя деканатами — Манлерийским и Шатафорским. И ста сельскими приходами. Он сделался особой, перед которой трепетали певчие в стихарях и куртках, причетники, братья святого Августина, Младшие клирики собора Богоматери, когда он, величавый и мрачный, медленными шагами проходил перед ними, скрестив на груди руки и низко опустив голову, так что был виден только один его высокий обнаженный лоб. Однако Клод Фроло не бросил ни науки, ни забота о воспитании своего брата, этих двух привязанностей своей жизни. С течением времени к ним добавилась только некоторая горечь. Недаром Павел Дьякон говорит, что от времени горкнет и самое лучшее сало. Маленький Жан Фроло, прозванный Демуленом, в честь мельницы, на которой он был вскорблен, смотрел совсем не в ту сторону, в какую направлял его Клод. Старший брат порывался сделать из младшего богобоязненного, покорного ученого и вообще достойного уважения человека. А тот, подобно тем молодым деревьям, которые наперекор всем стараниям садовника упорно тянутся в сторону света и воздуха, рос и распускался пышными побегами только в сторону лени, Невежества и всякого рода безрассудств. Это был настоящий дьяволёнок, своими безбашенными проказами то и дело заставлявший грозных хмуриться высокое чело старшего брата. Но вместе с тем он был такой забавный и увертливый, что часто вызывал на строгом лице старшего брата невольную улыбку. Клод поместил его в тот самый коллеж Тарши, в котором сам провел первые годы своей школьной жизни в занятиях и размышлениях. Для архидиакона было большим огорчением, что теперь в этом святилище имя Фроло произносилось чуть ли не с ужасом, в то время как при нём оно считалось одним из лучших украшений школы. На эту тему Клод часто читал брату длинные и строгие наставления, которые тот выслушивал с примерным мужеством. Впрочем, несмотря на свою распущенность, Жан был очень добр, как герой комедии. Выслушав грозную проповедь брата, он, как ни в чем не бывало, преспокойно снова продолжал свои похождения и дебоши. То он поколотит какого-нибудь шкалера-новичка, следуя в этом случае сохранившейся до наших времен традиции, по которой все вновь вступавшие в храм науки посвящались в его адепты добрую порции колотушек со стороны поступивших раньше то поведет банду учащейся молодежи в классический поход на какой-нибудь кабачок, где буяны сначала изрядно отдубасят кабачика, потом с хохотом все разгромят у него, выбьют дно у бочек в погребе и устроят настоящее разливанное море. По временам Клоду являлся старший наставник коллежа Торши и со скорбным видом вручал ему изложенный на превосходном латинском языке отчет о буйствах Жана с грустную отметкою на полях. Драка. Причина — напились самого лучшего вина. В довершении говорили, что Жан Фроло доходил в своих бесчинствах даже до улицы Глотиньи, а для 16-летнего юноши это ужасно. Опечаленный и все более падая духом вследствие таких сведений о поведении брата, Клод с большей еще страстью бросался в объятия науки. Этой сестры, которая во всяком случае не издевается над нами и всегда по временам, правда, довольно потертую монетую, вознаграждает нас за оказываемое ей внимание. Таким образом, он набирался большей и большей учености и, сообразно с этим, по естественному закону последовательности, становился все более суровым священником и все более печальным человеком. У каждого из нас существует известный параллелизм между нашим умственным складом, нашим характером и нашими склонностями, нарушающийся только при крупных потрясениях. Клод Фролло уже в молодости прошел почти весь круг положительных официальных, дозволенных законом знаний. Теперь ему ничего более не оставалось, как перейти через границу этих знаний и искать другой пищи для утоления своего ненасытного духовного голода, если он не хотел остановиться там, где кончаются все знания. Древний символ змеи, кусающий свой собственный хвост, всего лучше подходит к науке. Вероятно, Клод Фроло убедился в этом на собственном опыте. Многие серьезные люди уверяли, что истощив все дозволенное человеческого знания, он дерзнул проникнуть и в недозволенное. Что перепробовав последовательно один за другим все плоды древа познания и не удовлетворившись ими, он ухватился и за плоды запретные. Читатели помнят, что он принимал участие и в конференциях богословов Сорбоны, и в собраниях богословов Сент-Илэра, и в диспутах декретистов Сен-Мартена, и в конгрегациях медиков Чаши Богородицы. Он поглотил всю стрипню тех четырех громадных кухонь, которые называются университетскими факультетами, и присытился ими раньше, чем успел насытиться. Тогда он стал проникать дальше и глубже и рваться за пределы этой ограниченной, строго замкнутой самой в себе чисто материальной науки. Рискуя своей душою, он забрался в таинственную пещеру запретного знания и уселся за ту мистическую трапезу алхимиков, астрологов, герметиков, на верхнем конце которой в средние века сидели Авероис, Гильем Парижский и Николя Фламель, а другой, освещенный семисвечником, терялся в дверях Востока, где за ним виднелись тени Соломона, Пифагора и Зарастра. Так, по крайней мере, думали о Клоде Фрало. А справедливо это было или нет, неизвестно. Несомненно было только то, что архидиакон часто посещал кладбище невинных душ, на котором были погребены его родители вместе с остальными жертвами чумы 1466 года. Там он не столько молился над крестом, осенявшим их могилу, сколько всматривался в странные изображения, украшавшие могилы Николя Фламеля и Клода Пернеля, находившиеся рядом. Достоверно было и то, что не раз видели, как Клод Фроло пробирается по улице Ламбар и быстро входит в небольшой домик, стоявший на углу улиц Экривен и Морево. Этот дом был построен Николя Фламелем, который в нем и скончался около 1417 года. С тех пор домик пустовал и уже начинал разрушаться, благодаря тому, что стекавшиеся к нему со всех сторон герметики и искатели философского камня исчерчивали его стены своими именами. Были люди, уверявшие, что однажды они видели, как архидиакон Клод усердно рыл землю в тех двух подвалах, подпорки которых были покрыты во всех направлениях бесчисленными иероглифами и стихами, написанными рукою Николя Фламеля. Предполагалось, что в этих подвалах он зарыл свой философский камень. Поэтому в течение целых двух веков все алхимики, начиная с Манжестри и до Отца Пасифика, не переставали рыться под фундаментом этого дома, пока последний не выдержал и не рассыпался. Не подлежало сомнению и то, что архидиакон пылал какую-то исключительной страстью к символическому порталу Собора Богоматери, этой странице чернокнижной мудрости, начертанной таинственными каменными письменами рукою епископа Гильема Парижского, который, разумеется, попал прямо в ад за то, что дерзнул приделать столь дьявольский заголовок к священному гимну, представляемому самим зданием шел также слух, что архидиакон исследовал внутренность колоссальной статуи святого Христофора и длинного загадочного каменного изображения, которое в то время возвышалось у входа на паперть и было известно в народе под насмешливым прозванием «Месье Легри». Но как бы там ни было, во всяком случае, каждый мог видеть, как Клод Фроло просиживал по целым часам на паперти двери, то созерцая изваяние над главным входом в собор, то изучая безрассудных дев с потухшими светильниками и мудрых с горящими, то измеряя взглядом угол, под которым смотрит в какую-то таинственную точку внутри собора ворон, изображенный над левым входом. По всей вероятности, в том месте, куда смотрит каменный ворон, и зарыт философский камень, если только, впрочем, он не находится под развалинами дома Николя Фламеля. Сказать мимоходом — Не казалось ли в самом деле странным то обстоятельство, что Собор Богоматери в описываемую нами эпоху был предметом горячей, беззаветной преданности двух существ, так отличавшихся друг от друга, как Клод Фроло и Квазимота? Звонарь, получеловек, полуживотное, живший почти одним инстинктом, любил Собор за его внешнюю красоту, за его стройную величавость, за гармонию, которую в целом дышит это здание, а архидиакон Как человек глубоко ученый, с пылким воображением, чувствовал любовь к собору за его внутреннее значение, за символы, рассеянные по его фасаду, под скульптурными изображениями, подобно тому, как в древней рукописи под одним текстом скрывается другой, более глубокий и содержательный по смыслу. Словом, Клод Фроло любил собор Богоматери за ту вечную, неразрешимую загадку, которую он предлагает пытливому уму. Наконец, не подлежало сомнению и то, что архидиакон приспособил себе в одной из тех двух башен, которые обращены к Гревской площади, рядом с помещением для колоколов, небольшую потайную келью, куда никто не смел входить без его разрешения, даже сам епископ, как гласила молва. Эта келья, находившаяся на самой вершине башни, между вороньими гнездами, была устроена епископом Гуго Бизансонским, жившим между 1326-1300, 1332 годами, занимавшимся там колдовством. Что заключало в себе келья, никто не знал. Но нередко по ночам с песчаных отмелей Тирена можно было видеть, как в ее небольшом окне, выходившем в сторону противоположную площади с правильными промежутками, то вспыхивает, то гаснет, то вновь разгорается какое-то странное красное сияние, происходившее точно от действия кузнечного меха и напоминавшее скорее пламя горна чем огонь обыкновенного светильника. Этот перемежающийся огонь, видневшийся в ночном мраке на высоте собора, производил очень странное впечатление, и кумушки, завидев его, говорили, «Ну, Архидиакон опять принялся раздувать огонь в своей адской печи». В сущности, все это не могло еще, конечно, служить несомненными доказательствами Чернокнижия, но все таки давало столько дыма, что поневоле приходилось подозревать за ним и огонь, Тем более, что архидиакон пользовался в этом отношении дурной славой. Следует впрочем сказать, что все науки, происхождение которых нужно искать в древнем Египте, все эти некромантии и магии, не исключая и самой невинной из них, так называемой белой магии, не имели более заклятого врага и более яростного обличителя перед судом консистории, чем архидиакон Клод Фрало. Скажись в этом искреннее отвращение Клода или будь это только уловкой вора, громче всех кричащего «держите его!» Все равно ученые мужик Капитула смотрели на архидиакона как на душу, уже забравшуюся в преддверии ада, блуждающую в дебрях каббалистики и ощупью пробирающуюся во мраке тайных наук. Народ тоже понимал его по-своему. Для каждого маломальски проницательного человека было ясно, как божий день, что Квазимода — демон, а Клод Фроло — колдун. Очевидно, звонарь обязался отслужить у архидиака на известный срок, чтобы затем, по истечении этого срока, овладеть его душою, в виде платы за свою службу. Ввиду всего этого архидиакон, несмотря на свой строгий образ жизни, пользовался дурной славою между людьми, и не было ни одной столь неискушенной набожной души, которая не считала бы его за колдуна. И вот, с возрастом, не только в его знаниях, но и в его сердце, образовались глубокие бездны. Так, по крайней мере, можно было думать, глядя на его лицо, где его душа просвечивала точно сквозь темную тучу. В самом деле, откуда взялся у него такой широкий и высокий лоб? Отчего голова его всегда клонилась к низу, а грудь постоянно подымалась с тяжелыми вздохами? Какая тайная мысль заставляла его уста улыбаться с такой горечью, в то время как его нахмуренные брови сдвигались подобно двум быкам, готовым вступить в бой друг с другом? Почему оставшиеся волосы успели так рано посидеть? Что это был за внутренний огонь, который порою так вспыхивал в его глазах, что они казались отверстиями пылающего горна? Все эти признаки напряженной душевной деятельности у Клода Фрало особенно резко стали проявляться в описываемую нами эпоху. Не раз случалось, что кто-нибудь из маленьких певчих, встретившись с ним в соборе с глазу на глаз, в ужасе убегал, испуганный его неестественно сверкающим взором. Нередко на хорах во время богослужения кто-нибудь из стоящих поблизости слышал, как он к пению священных гимнов, к общему напеву, прибавлял какие-то непонятные слова — Даже прачка, стиравшая на весь капитул, часто с ужасом замечала на стихаре Жазасского архидиакона следы судорожно сжатых пальцев и вонзавшихся в материю ногтей. В то же время он стал вести еще более строгий образ жизни и мог служить блестящим примером нравственной чистоты. И в пору цветущей молодости он избегал женщин, отчасти в силу своего положения, отчасти и по своему личному характеру. Теперь же он... Казалось, прямо ненавидел их. Достаточно было ему услыхать шуршание шелкового женского платья, чтобы это заставило его опустить капюшон своей рясы на глаза. Строгость его в этом отношении дошла до того, что когда дочь короля... Анна де Боже в декабре 1481 года пожелала посетить монастырь Собора Богоматери, он серьезно воспротивился допущению принцессы в монастырь, напомнив сопровождавшему принцессу-епископу параграф черной книги, изданный в 1334 году, накануне Дня Святого варфоломия, по которому доступ в монастырь Собора Богоматери воспрещался всякой женщине, без разбора, молода она или стара, госпожа или служанка. В ответ на это епископ был вынужден сослаться на постановление легата Адо, сделавшего исключение в пользу особенно высокопоставленных дам. «Ради некоторых женщин, которых без скандала нельзя допустить», говорится в этом параграфе. Но архидиакон не сдался. Продолжая протестовать, он возразил епископу, что постановление Адо, составленное в 1207 году, предшествует «Черной книге» на 127 лет, следовательно, должно считаться отмененным последнюю, и он отказался появиться перед принцессой. Между прочим, досужие умы замечали, что с некоторых пор особенно усилилась ненависть архидиакона к египтянкам и цыганкам. Не ограничиваясь исходательствованием у епископа распоряжения, воспрещавшего цыганкам бить в бубен и плясать на площади перед собором, он рылся в заплесневелых документах консистории и составлял сборника колдунах и колдуньях, присужденных к виселице или к сожжению на костре за чародейство, совершенные ими при помощи козлов, свиней или коз.